Первое ознакомление с материалами показывает, что необходимо немедленно арестовать секретаря обкома Епаничникова. Необходимо также арестовать заведующего отделом пропаганды обкома Михайлова. Вскоре Каганович отправил вторую телеграмму. Ознакомление с положением показывает, что право троцкистское вредительство здесь приняло широкие размеры в промышленности, сельском хозяйстве, снабжении, торговле, здравоохранении, просвещении и Аппараты областных учреждений и обкома партии оказались исключительно засоренными. Приезд Кагановича в Иваново называли «черным смерчем». Он обвинил тогда всю партийную организацию – имеющую большие революционные традиции в том, что она якобы находится в стороне на обочине столбовой дороги. На пленуме Обкома без всякого основания он приклеил ярлык врага народа большинству руководящих работников. В шестидесятые годы о событиях того периода было принято говорить, что Каганович или Маленков, отправились туда-то и туда-то и разгромили об Компартии. Ответственными за такие дела объявляются только либо названные «Двое», либо «Ежов» или «Берия». Мы пока не слышали из советских источников о подробностях разгрома ЦК Компартии Украины, в котором принимал участие Хрущев, хотя уже после удаления Хрущева в очерках по истории Московской партийной организации «Москва-66-й год приведены мимоходом фамилии шестерых секретарей МК партии, а также председателя Моссовета Филатова, исчезнувших в то время, когда первым секретарем был Хрущев. Такое же молчание царит по поводу роли Микояна в разгроме армянской компартии, где вся вина возлагается на Маленкова. В Белоруссии террор вел главным образом некто Яковлев, позднее сам ставший жертвой, а затем реабилитированный. Об этом тоже ничего не говорится. Писатель Аркадий Васильев, позже общественный обвинитель на процессе над Синявским и Даниэлем, в билетристической форме, но, очевидно, по личному опыту, описывает сцену, какая часто происходила в те времена в обкомах. 27 июля 37 года член обкома приходит на пленум. Его известили о пленуме всего за несколько часов до начала – не сообщив о повестке дня. Все сидят в молчании, атмосфера напряженная. Каждый старается занять место как можно дальше от пресидиума в задних рядах. Последующее событие автор романа описывает так. «Первым на сцену вышел человек с бородой. Я до этого видел его только на портретах. Он тогда в большой силе был». И нарком, и секретарь Центрального комитета, один чуть ли не в семи лицах, в зале тишина. Нарком нахмурился, видно, не понравилось, как его встретили, привык к триумфу. Кто-то догадливо спохватился, захлопал, поддержали, все пошло как надо. Затем появились члены бюро нашего обкома во главе с первым секретарем. Им тоже Поменьше, пожиженно похлопали, нарком сел с краю возле трибуны. Первый секретарь приглашал его в середку, рядом с собой не пошел. И только тут узнал пленум о повестке дня. Первое, о состоянии агитационно-пропагандистской работы в связи с предстоящей уборкой урожая. И второе, оргвопросы. Не знаю, как у других, а у меня отлегло от сердца. К уборке урожая я лично отношения почти не имел. Выделишь, бывало, под колхозу три грузовика, бригаду девчат пошлешь, и все. А орковопросы это тоже меня не касается. Кого-то от чего-то освободят, кого-то куда-то введут в ту пору, Мне все равно было, тщеславие у меня не замечалось, знал свое место и на большее не рассчитывал, оснований не было. Бывало, стоило только пустить в ход налаженную годами проверенную машину совещаний, и все же работает как следует быть. Во время доклада летят уже из зала записочки, записываются впрения, перерыв, впрения, ну, все точно пригнано, или, как моряки говорят,